Секрет вдохновения номер четыре. Обустройте свое рабочее место. Конечно, в идеале у пишущего человека должен быть отдельный кабинет для работы. Идеально, если он находится на другом этаже, вдали от кричащих детей, скандалящих жены, звонящих телефонов и отравляющихся живое телевизоров. И вот ты такой в халате поднимаешься по скрипучей лестнице, в руке чашка с дымящимся кофе, входишь в свой кабинет, стенам от пола до потолка шкафы с книгами, посредине массивный стол, за окном башни Кремля. Садишься, берешь перо, обмакиваешь его в чернила. Мечта. На самом деле, рабочий кабинет можно без труда оборудовать даже в однокомнатной квартире. Более того, есть множество вариантов, как оборудовать для себя рабочий кабинет в однокомнатной квартире. Самый простой — Жить в однокомнатной квартире одному. Если по некоторым причинам это невозможно, пробуем второй вариант. Выгнать всех домашних гулять на время работы. Третий вариант. Выгнать всех домашних в комнату, а самому писать на кухне. Четвертый. Загнать всех на кухню, а самому писать в комнате. Пятый. Писать на балконе. Если на дворе лето или балкон застеклен, на балконе работается отлично. Шестой. Писать в ванной. А что вы смеетесь? Вы даже не догадываетесь, сколько отличных книг было написано в ванных во времена советского дефицита жилплощади. Один российский философ, который жил вместе с женой в комнате коммунальной квартиры, на время работы закрывал жену в шкафу. Залезала она в шкаф добровольно или по принуждению, история умалчивает. Да. Это седьмой вариант – оборудовать себе кабинет в однокомнатной квартире или комнате. Если нет совсем никакой возможности оборудовать рабочее место дома, значит, нужно снять офис, пойти работать в кафе, в библиотеку или каворкинг. Вы будете более продуктивны в кафе или коворкинге хотя бы потому, что окружающим вас людям нет никакого дела до вас, и вам нет до них дела. Никому из них не придет в голову отвлечь вас от работы. Главное правило при выборе рабочего места — отнюдь не тишина и уединенность. Проверено на себе неоднократно. Лучше всего пишется в поездах и самолетах, где всегда шумно и кругом люди. Главное правило — рабочее место не должно совпадать с местом отдыха. Если вы пишете на кухне, обедайте в комнате. Если пишете в кафе, не приводите в это кафе девушку на свидание. И свидание может пойти не так, и рабочего настроя здесь вы больше не найдете. Очень важная часть рабочего кабинета – ваш рабочий компьютер или ноутбук. Его необходимо использовать только для работы. Никаких фильмов, компьютерных игр, порнографии, книг – не храните на нем ничего из того, что вы используете для отдыха. Есть отличный способ резко, в несколько раз повысить продуктивность писателя. Не подключайте рабочий ноутбук к интернету вообще чтобы не было соблазна проверить перед началом работы почту заглянуть во френд ленту посмотреть что происходит в мире поверьте это очень хорошо работает. если ваше рабочее место соответствует этим двум главным принципам остальное уже не слишком важно скорее это приятное улучшение которое делают рабочее пространство более комфортным хорошо если у вас есть стол и стул опять же это совсем не обязательное условие Но если они есть, неплохо. Многие творцы пишут лежа или стоя, так что тут как раз все очень индивидуально, и нет единого правильного способа размещать свое тело в пространстве во время работы. Внутри кабинета вы можете найти такое положение, которое будет для вас комфортным. Например, если у вас за спиной находится дверь, лучше переставить стол так, чтобы дверь находилась в поле зрения двери за спиной воспринимается подсознательно как источник опасности. Это давит на психику и снижает продуктивность. Если вам нужно окно, придвиньте стол к окну. Если нужна стена, поставьте стол у стены. Когда мы с женой приезжаем в гости к ее родителям, я пишу на кухне. Кухонный стол там стоит не так, как мне нужно. Поэтому каждое утро я передвигаю стол, сажусь, работаю, потом возвращаю стол в исходное положение. Всегда можно найти способ сделать так, чтобы вам было удобно и комфортно. Неплохо, если в вашем рабочем кабинете тихо, но опять же это тоже не обязательно. Привычный фоновый шум машин или моря за окном может, наоборот, дополнительно настроить на работу. Более того, вы можете использовать звуки для того, чтобы защитить себя от внешних раздражителей. Я много лет писал под тяжелый рок в наушниках. Срабатывает и в офисе, люди видят, что человек в наушниках и не трогают его, и в доме с кричащими маленькими детьми, и в переполненном кафе. Уровень света должен быть комфортным для вас. Я, например, люблю, когда свет падает сбоку. Офтальмологи считают, что наиболее полезно для глаз, если не очень сильный источник света направлен прямо в глаза. Температура в помещении также должна быть комфортной. Я человек северный. «Люблю прохладу». Габриэль Гарсье Маркес работал в горячей комнате. Ему для работы нужно было не менее 50 градусов. Тут уж кто как привык. Из кабинета нужно убрать все отвлекающие факторы. Если есть телевизор или радио, они должны быть выключены. В отличие от шума моря или машин, звук телевизора и радио наполнен информацией. Что бы там ни передавали футбол, ток-шоу или новости, вы будете все время вслушиваться. Ваша продуктивность будет падать. У меня есть приятель, который, когда работает, всегда включает телевизор, а еще рядом с рабочим ноутбуком ставит компьютер с открытой френдлентой Неудивительно, что на выполнение дневной рабочей нормы у него уходит 10-12 часов, и после этого он чувствует себя как выжатый лимон. Тяжело работать, постоянно борясь с отвлекающими факторами. Запомните секрет вдохновения номер 4. Обустройте свое рабочее место.